«Ну что скажете, Андрей Сергеевич? Способен Третьяков на убийство?» Алла прыгнула с места в карьер, без предшествующей арт подготовки, так как давно знала Бахметьева и была уверена в его компетентности. Однако его ответ ее не удовлетворил. «Алла Гурьевна, в определенных обстоятельствах большинство из нас способны убить себе подобного. Поэтому, да-да, я в курсе». Нетерпеливо перебила она профайлера. «Но вы ведь понимаете, что речь идет не об убийстве в состоянии аффекта или в целях самозащиты, а о хладнокровных, даже издевательских преступлениях, причем в одном случае с применением сексуального насилия». «Алла Гурьевна, я отлично понимаю разницу». Невесело усмехнулся Бахметьев. «Вот если бы я поработал с подозреваемым пару месяцев, Тогда можно было бы делать выводы и строить гипотезы. А так? Третьяков — весьма интересный экземпляр. С одной стороны, он добропорядочный гражданин, старательно избегающий проблем с законом. С другой, у меня создалось впечатление, что он имел подобный опыт, и именно по этой причине старается не привлекать внимания. А ваши тесты? Тесты не дали вразумительных результатов. Третьяков прошел их шутя, и мне показалось, что он в душе насмехается над моими попытками заставить его проявить агрессию или хоть какие-то признаки неадекватности. Думаете, он уже через это проходил и знает правила? Возможно, но утверждать не берусь. Психика Третьякова явно травмирована, но я не уверен, что он тот, кого вы ищете. А почему вы говорите, что, что он травмирован? «Есть определенные признаки, знаете ли. Не хочу утомлять вас подробностями, так как они не проясняют дело, а лишь еще больше все запутывают». «А женщины?» Спросила Алла. «Как он к ним относится? Ненавидит, боится или...» «Ничего такого я не обнаружил». Недослушав, ответил профайлер. «Пациент, то есть Третьяков, не проявил никаких опасных черт характера, кроме, пожалуй, одного». «Чего же?» крайней скрытности. Вот как. Причем скрытность это касается только его прошлого. А вот о настоящем он рассуждает свободно. То есть вы не почувствовали, что он о чем то сожалеет или чего-то боится? Точно. Вы задавали ему вопросы о жертвах. А как же? Даже снимки показывал, которые вы мне передали, и живых, и мертвых. И как впечатление? Что касается Качикидзе, Третьяков, без сомнения, опечален ее гибелью. А что он думает об Анне Понизовой? Как мне представляется, к ней он теплых чувств не питал, хотя и особой неприязни она у него не вызывала. А Дорофеева? Ноль эмоций. Ну, если исключить отвращение при виде ее разрисованного лица. Вы уверены, что это было именно отвращение? Я должен напомнить вам, Алла Гуревна что мои выводы касаются эмоций и поведения нормального человека. Социопаты умеют отлично скрывать свои истинные чувства, особенно умные социопаты. А ваш Третьяков — личность незаурядная. Я встречал артистов, и большинство из них, уж простите, не то чтобы не блещут умом, однако не отличаются независимостью суждений и широтой кругозора. Есть, конечно, исключения. И Кирилл Третьяков — одно из них. Правда, не могу сказать «к добру» или «к худу», как говорится. То есть вы не охарактеризовали бы его как социопата? Он живет один, ни с кем особенно не сближаясь. Свободное время проводит в театре или в спортзале. Простите, но это ни о чем не говорит. Он молод, а молодые люди в таком возрасте редко задумываются о том, с кем встретят старость. На первый взгляд Третьяков — типичный представитель своего поколения. И ничего экстраординарного в его поведении я не заметил. Вы сказали на первый взгляд, уцепилась за слова профайлера Алла. Могу сделать осторожное предположение, что он из тех людей, о которых говорят, что они имеют двойное дно, если вы понимаете, о чем я. То есть он не так прост, как кажется? Именно это я и говорю. Но он не маньяк? Он не демонстрировал ни патологического стиля мышления, ни соответствующего поведения. Опять же, после одной беседы, пусть и продолжительной, утверждать что-либо очень трудно. Кроме того, Третьяков находился в комфортных условиях. Невозможно предсказать, как он повел бы себя, если нарушить его душевное равновесие. А чтобы я мог это сделать, мне необходимо куда больше той информации, «Что вы дали, Алла Гурьевна?»